Журналисты и прочие демонстранты намеренно препятствовали карабинерам и давали возможность группе торта террористов исчезнуть. Репортеры делали сотни снимков, увековечивая позор Хамерштейна и его подчиненных. Те уже скрылись в здании и были недоступны ни летающим тортам, ни вездесущим камерам. Оружие, из которого стреляли краской, упало около меня. Я автоматически поднял его. Мне хотелось рассмотреть его получше. Что же представляет собой это чудо инженерной мысли? «Стоять!» — заорал, пробираясь ко мне сквозь толпу людей один из полицейских. Я не сразу понял, чем так разозлил его, и только потом до меня дошло. Он принимает меня за одного из нападавших. Еще бы, я же держу в руке оружие. «Завержите этого преступника!» — вопил карабинер. Я, понимаю, что меня сию секунду схватят и арестуют, стал удирать от преследователя. Надо же, до сих пор я убегал от полиции только в фильмах, да еще приходилось несколько раз в Лос-Анджелесе показывать пятки полиции нравов, которые почему-то не нравилось, что жрицы любви обслуживают своих клиентов прямо в машинах. Я отбросил оружие и припустил, что было моче. Наконец я был на свободе, выбравшись из толпы. Тут я заметил что с двух сторон ко мне приближаются полицейские. Сейчас меня арестуют, и Кирилл Терц окажется за решеткой, как золостный антиглобалист и пособник тортометателей. Чувствуя, что силы мои на исходе, и не остается ничего иного, как сдаться в плен, я заметил фургон, который мчался на полной скорости мимо. На секунду машина остановилась, его задние дверцы распахнулись. Я заметил руки, которые тянулись ко мне. А также знакомое лицо симпатичной темноволосый предводительницы нападавших. Быстрее залезай, крикнула она. Соображать и медлить времени не было. Я понял, что это моё единственное спасение. Поэтому сумел-таки впрыгнуть в фургон, который с открытыми дверями стал набирать скорость. Сильные руки втащили меня внутрь. Я видел, как полицейские бегут за фургоном, а их автомобили, разрывая воздух сиренами, разворачиваются для погони за нами. Стальные двери закрылись. Фургон немилосердно трясло и заносило на поворотах. Я осмотрелся. Кроме симпатичной бандитки, которая явно была главной, в фургоне находилось еще шесть человек. Двое дам и четверо мужчин. Еще трое сидели впереди, один за рулем, два других на соседних сиденьях. «Спасибо», — сказал я по-английски, — «вы спасли меня от полиции». Девушка, снявшая бейсболку, внимательно посмотрела на меня и произнесла. «Ты говоришь по-английски?» «Судя по акценту, ты из Штатов. Как и я сама. Рада познакомиться. Меня зовут Джей». Я пожал ее руку, ощущая симпатию к этой боевой красотке. Тем временем наше положение стало критическим. «Полиция настигала нас, несмотря на все мастерство водителя». В фургоне был оборудован небольшой склад. Я заметил упаковки с краской, коробки с тортами и прочие предметы, которые являются незаменимыми в борьбе антиглобалистов с, с транснациональными корпорациями-гигантами. Я кое-что слышал о личностях, которые рискуют собственной свободой ради возможности забросать титана бизнеса наподобие Билла Гейтса тортами или облить надутого министра несмывающейся краской. Я знал, что некоторые из ячеек этой всемирной невооруженной организации по борьбе с супербогатыми очень хорошо законспирированы. Поймать антиглобалиста в некоторых случаях гораздо сложнее, чем выйти на след китайских триад или русской мафии. Я наблюдал за невероятной погоней через небольшое окошко в дверце фургона. Полиция не могла постоянно удерживать один и тот же темп, «Поэтому, когда мы проскочили на светофор и дорогу автомобилям преследователей перегородил автобус, я понял, что мы смогли оторваться». «Ушли», — сказал водитель через некоторое время, когда окрестности уже не оглашали вопли полицейских сирен. «Они почти схватили нас. Если бы я не тормознул, все было бы с самого начала в порядке. И кого мы с собой прихватили?» «На меня подозрительно уставились». «Они думают, что я переодетый стукач или кто-то в этом роде?» Внимательно присмотревшись ко мне, Джей больно дернула меня за фальшивую бородку. Та осталась у нее в руке. «Смотрите, да он замаскирован!» «Точно полицейский! Но сейчас тебе не поздоровится!» — произнес один из мужчин, бугаясь внешностью разбойника. Однако Джей остановила его. «Я сам снял парик». Джей присвистнула. «Мистер, я, кажется, тебя знаю», — проговорила она. «Если не ошибаюсь, ты Кирилл Терц». Мне пришлось признать ее правоту. Льстила, что даже предводительница террористической группы знает меня. «Мне нравятся твои фильмы», — сказала она. «Но как ты оказался в этой толпе, и почему у тебя на лысине парик? Или ты тоже решил стать антиглобалистом?» Мы выехали за город. После сумасшедшей гонки пейзаж за окном изменился. Потянулись пригороды Рима, перемежаемые полями и островками лесов. «Не совсем», — сказал я. «Я все вам расскажу, раз уж нахожусь в вашей власти. Но, может быть, мы выберем для признаний более удобное место?» «Джей», — сказала одна из девиц, — «мы не можем взять старика с собой в нашу штаб-квартиру». А вдруг он стучит полиции или работает на Хаммерштейна? Он может нас заложить. «Клянусь, что я ни на кого не работаю, за исключением киностудии в Голливуде», — начал я. она еще безжалостнее и жаднее Хаммерштейна». Джейн взмахнула рукой, и ее жест успокоил всех. Она произнесла непререкаемым тоном. «Он поедет с нами». Кирилл Терс не работает ни на полицию, ни на Магнуса. На всякий случай завяжите ему глаза. Один из антиглобалистов, повинуясь приказу Джей, надел мне на глаза черную повязку. Ну что ж, теперь оставалось только вслушиваться. Прелестная главарь банды тортометателей была мне симпатична. Мы находились в пути еще достаточно долгое время. Наконец фургон стал сбрасывать скорость. Приехали разгласила Джей. «Выводите его, осторожнее». Я едва не упал, когда выпрыгивал из фургона. Мне показалось, что я приземлился на мягкую землю. Потом кто-то ткнул меня в спину, и я послушно пошел в неизвестном направлении. Спуск по лестнице вниз, и мы оказались в бункере борцов с крупным капиталом. «Развяжите ему глаза», — отдала команду Джей. Наконец я смог увидеть, «Где же нахожусь?» Это было просторное помещение, чем-то напоминающее мастерскую. Подлинный штаб людей, которые ведут войну с Хаммерштейном и ему подобными. Антиглобалисты разбрелись кто куда. «Вот ты и в нашем логове», — произнесла Джей. «Рада тебя приветствовать, Кирилл. Скажу честно, мне всегда нравились твои фильмы». «Зря мы его взяли», — произнес уже знакомый мне великан. Он подозрительный какой-то, Джей. «Не к добру это все, не к добру. Нас и так едва не поймали». Но «Ничего, оторвались же», — возразила Джей. «Пошли», — обратилась она ко мне, — «в мои апартаменты. Ты ведь не откажешься от чашки кофе?» «Я бы и не отказался от чего-нибудь покрепче». Мы миновали мастерскую, которая больше напоминала бомбоубежище, и прошли в небольшую комнату, обставленную с домашним уютом. Крошечная барная стойка, стол с компьютером, кровать, телевизор. По всей видимости, это и были апартаменты Джей. «Рассказывай», — готовя кофе, произнесла она, — «только говори правду». «Я чую, если кто-то врет. Каким ветром тебя звезду Голливуда, Кирилла Терца», Человека, который получает за каждый фильм по двадцать миллионов, занесло в Рим, в толпу, протестовавшую против политики транснационального косметического концерна. «Хорошо», — сказал я, усаживаясь на колченогий табурет. «Однако услуга за услугу. Я вижу, что ты отличаешься от ребят, с которыми работаешь. Во-первых, ты явно американка. Во-вторых, ты... ты утонченная и рафинированная. И не возражай мне». Я уже достаточно много лет знаюсь с представителями высшего общества, чтобы отличить, кто есть кто. Так вот, ты одна из тех, с кем теперь борешься. Джей улыбнулась, что сделала ее еще более красивой. Она произнесла, — Ты прав, Кирилл. Когда-то, практически в прошлой жизни, у меня были деньги. Точнее, у моих родителей. Они являлись и являются могущественными людьми. Но мне надоело это. Я знала, что эти деньги добываются путем обмана и оболванивания людей. Поэтому мне не хотелось принимать участие в подобном шоу. Я могла бы стать одной из них, но я чувствую себя намного лучше с моими товарищами по борьбе. Без стука в комнату вошел тот самый Бугай-антиглобалист, который подозрительно относился к моей персоне. «Детка, как дела?» — спросил он и поцеловал Джей. Мне показалось, что сделал он это намеренно. Он что, ревнует Джей ко мне? Просто смешно. «У вас тут свои разговоры, как я смотрю», — произнес он злобно. «Ну ладно, дай мне знать, когда закончите. Нам пора продумать завтрашнее выступление». Когда ее суженный вышел, Джей, подмигнув мне, произнесла. «Он не такой уж плохой, каким старается казаться». И я его люблю, как и он меня, если ты хочешь спросить об этом. Например, моя семья никогда бы не согласилась на такого зятя. Я же могу делать все, что захочу. Мне нравится такая жизнь. Получив чашку кофе, я ответил. Возможно, ты и права. Погони, преследования, тайные сборища, захватывающие операции, слава. О вас пишут во всех газетах а кадры с миллиардером, в которого попал торт, транслируются ведущими каналами. Но, собственно, ради чего ты занимаешься этим? Ради идеи? Ради славы? Или чтобы доказать кому-то, что ты не одна из них? Джей нахмурилась. Мои вопросы ей не нравились, поэтому она резко сказала. «Ладно, Кирилл, не заговаривай мне зубы. Я хочу знать...» Как ты очутился в Риме, в толпе демонстрантов и журналистов? Такие, как ты, живут в роскошных отелях и ходят на эксклюзивные вечеринки. Ты права, — произнес я медленно. Но не так давно произошло кое-что изменившее в корне мою жизнь. Ты слышала о похищении маленькой Терезы Равико? Джей кивнула и ответила. Да, кажется... Девчонку украли ради выкупа где-то на Лазурном побережье но я не слежу за событиями ее украли не ради выкупа заявил я я затеял все это никто иной как магнус хаммерштейн потому то я и прибыл в рим чтобы разузнать как можно больше о магнусе и подконтрольной ему косметической империей джейн нахмурилась Мои слова поразили ее. Чтобы не выглядеть обманщиком, я подробно изложил все, свидетелем чему стал. Выслушав меня, она пробормотала. «Я тебе верю. Что ж, я всегда знала, что Магнус — скотина и мерзавец, который ради прибыли способен пойти на все, в том числе и на похищение ребенка. Не понимаю только, для чего ему это нужно. Обычно он разоряет конкурентов, подкупает сенаторов, чтобы тело обманывает акционеров. Но то, что ты рассказал, Кирилл, очень и очень интересно. Она, казалось, решалась на что-то. Затем Джей промолвила. «Знаешь, как меня зовут?» «Джей?» «Не совсем понимаю», — произнес я. Она рассмеялась и ответила. «Ну да, Джей. Хотя это всего лишь сокращенное от Джозефины. Мне никогда не нравилось мое имя». Слишком помпезное и аристократическое. «Мое полное имя — Джозефина Селеста Хаммерштейн». «Как?» — вырвалось у меня. Я едва не выронил чашку с кофе. «Ты — Хаммерштейн?» «Но этого не может быть!» «То есть я хотел сказать...» Джейн улыбнулась и ответила. «Ничего, я уже привыкла к такой реакции людей, когда они узнают обо мне правду. Да-да». Моя фамилия Хамерштейн и одна из причин, почему я так ненавижу Магнуса. Магнуса Хаммерштейна, моего родного отца. Я обалдело уставился на Джей. Но, конечно, все это время меня терзало смутное сомнение. Казалось, что Джей кого-то напоминает мне. Как только она сказала, что Магнус — ее отец, я моментально понял, что она очень сильно похожа на Григуару в молодости». «Ну, как же так получилось?» — спросил я. «Насколько мне известно, у Хаммерштейна есть только один ребенок — его сын и наследник Эдуард. А дочь... У него была дочь, если я верно помню генеалогию вашего рода. Но она умерла несколько лет назад от передозировки героина. Об этом даже сообщали в прессе». Джей горько вздохнул и ответил. «Еще бы. Эдуард, мой старший брат, Надежда Магнуса». Тот наверняка уже составил завещание, в котором единственным наследником всего состояния признается именно он. Эдуард, кронпринц, плейбой, гений бизнеса. А кто такая я? Бунтовщица, неблагодарная девчонка, черная овца. Я рассталась с семьей, когда мне исполнилось восемнадцать, в день моего рождения. Я просто ушла из дома, и никто меня не искал. Они знали, что не смогут заставить меня вернуться. Я не поддерживаю с ними отношений. Я им не нужна. Эдуард — их надежда и гордость. А я — Джозефина. Пустое место. Я знаю, Магнус распустил слухи о том, что его младшая дочь погибла. Он в самом деле с радостью получил бы известие о том, что я умерла. Я пораженно смотрел на Джей. «Вот это да!» Получается, что родная дочка Магнуса борется с ним самим. Как такое может быть? Впрочем, если судить по тому, что мне известно о Хаммерштейне, то он не был незаботливым папой и неверным мужем. Трагедия супербогатой семьи. Душевное тепло заменили деньги. «Как же я ненавижу Магнуса!» — произнесла Джей. И в ее голосе послышалось злость и обида. Он всегда желал себе второго сына, так сказать, для подстраховки, если с Эдуардом что-то случится. Он хотел быть уверенным, что его империя окажется в надежных руках, а я девчонка. Он всегда пренебрежительно относился к женщинам. Моей матери пришлось пережить с ним многое. Он едва ли не каждый день напоминал маме, что он дал ей богатство ведь она происходит из аристократического но обедневшего рода у него была и есть масса любовниц, и он не скрывает это от моей матери зачастую приводит девиц прямо в особняк и развлекается с ними он чудовище и я понял что джей с детства ненавидела магнуса или любила она тянулась к отцу, однако вместо ответных чувств получала упреки оскорбления или что хуже равнодушие. Она росла, видя, как Хаммерштейн отдает предпочтение старшему сыну, которого всегда прочил в своей преемнике. А дочь была для него глупой и недалекой девицей. «Я не удивлюсь, если он опустился и до похищения детей», — говорила Джей. «Не могу понять, зачем они ему. Для какой-то садистской цели. Потому-то я с таким удовольствием и веду с ним борьбу по всему миру». Куда бы ни приехал Магнус, мы уже ждем его. Он знает, что я возглавляю группу, которая борется с такими, как он. Если бы ты только мог представить, сколько денег истратил мой папаша, чтобы уничтожить нас. Но пока у него ничего не получается. Библейская история подумалась мне. Ненависть рождает ненависть. Джей посвятила всю свою жизнь одной идее отомстить отцу. Магнус заслужил ее месть. Но стоило ли превращать себя в автомат, у которого одна цель — как можно больнее ударить Хамерштейна? Он никому не доверяет, даже Эдуарду. Мой брат — копия Магнуса. Однако, мне кажется, Эдуард о многом не знает. Он готов ради прибыли на все, но у него, в отличие от отца, есть какие-то моральные убеждения. Вряд ли он пошёл бы на похищение ребёнка. Хотя, кто знает. Рассуждение Джей прервало появление одного из её подчинённых. Он, задыхаясь, произнёс. «Джей, полиция подъезжает к ферме, их так много, они вычислили нас». В комнату ворвался бугай-возлюбленный Джей. Он кинулся на меня с кулаками. «Старый Боров, ты привёл к нам полицию!» — заорал он. «Джейн, он работает на них, как пить дать». — Около фермы полно копов. Они наверняка начнут штурм. Джейн произнесла командирским голосом. — Успокойся. Если нам кого и надо винить, то самих себя. Он ни в чем не виновен. Значит, полиция все же напала на наш след. Этого и следовало ожидать. Может, среди нас завелся стукач? Я посмотрел на присутствующих. Не исключено, что этот самый великан который чуть было не расквасил мне нос и является тайным информатором полиции. Вполне возможно. Мы ведь оторвались от копов. Они не могли засечь нас. «Посмотри, что я обнаружил в фургоне», злобно сказал любовник Джей. Он разжал кулак, и все заметили небольшой предмет — черный кругляшок. «Передатчик», — констатировал кто-то. «Значит, полиция так и засекла нас». «Но кто подложил передатчик в фургон?» «Сейчас не время ломать над этим голову», — сказала Джей. «Нам нужно уносить ноги, иначе мы все окажемся в руках полиции». Словно в подтверждении этому откуда-то сверху раздался усиленный мегафоном лающий голос. «Вы окружены. Единственный выход — сдаться. У вас есть две минуты, чтобы сделать это. Потом начнется штурм. Выходите на поверхность по одному с поднятыми руками». «Повторяю, у вас две минуты!» «Отсчет времени пошел!» Джей что-то крикнула. В бункере закипела работа. Я прислонился к стене и стал наблюдать за секундной стрелкой часов, которая отмеряла те самые две минуты, отпущенные нам на размышления. Группа действовала слаженно. В большом подземном помещении, кроме фургона, на котором мы приехали, был еще один а также приземистая гоночная машина. Откуда-то из стенных шкафов появилось оружие. Джей отдала приказ: готовимся к прорыву. Мы уже репетировали подобную ситуацию. У нас есть еще минута. Но она ошиблась. Несмотря на то, что полиция вела речь о двух минутах, они передумали. В крошечное оконце, находившееся на одном уровне с землей, влетела шипящая граната, которая источала едкий белый дым. Нас пытались выкурить. Помещение в считанные секунды стало заполняться дымом, который нестерпимо резал глаза и рвал глотку. Я чувствовал, что не могу дышать. Тем временем начался штурм. Железная дверь дрожала от ударов снаружи. Ее явно пытались сорвать с петель. «Надень!» — Джей сунула мне в руки противогаз. «И садись со мной в машину. Делай, что говорю. У нас имеется тайный тоннель, который позволит нам уйти от полиции». В помещении погрузилось в белесый туман. Он мешал хорошему обзору. Я на ощупь добрался до гоночного автомобиля, распахнул дверцу, и вдруг что-то отбросило меня к стене. Я заметил невоспитанного любовника Джей, тот прошипел. — Старый хрыч, ты работаешь на полицию. Пошел отсюда! А я сяду с Джейном в машину. Его остановила сама Джей, которая нанесла возлюбленному удар в живот. Тот, охнув, согнулся пополам. «Каждый сядет туда, куда я сказала», — произнесла она безапелляционно. Кирилл займет место рядом со мной. «Не сходи с ума, мы выберемся из этой передряги. Но уже вея, они сейчас окажутся в бункере». Я занял место в автомобиле, и в этот момент дверь слетела с петель. Полицейские, облаченные в тяжелые жилеты и прозрачные каски, с оружием в руках ворвались в штаб-квартиру антиглобалистов. Джей взяла с места, машина полетела по длинному бункеру. Я видел, как полиция преследует нас и стреляет. Автомобиль летел прямо в каменную стену. Что она делает, подумал я. Или Джей хочет решить так все проблемы? Мы со всего размаху врезались в вкладку, но вместо катастрофы произошло чудо. Стена, которая производила впечатление монолитной, порвалась. Это была декорация. Машина оказалась в тоннеле, который вел куда-то вдаль. Нас немилосердно трясло, я подпрыгивал на ухабах. Фургон с друзьями Джей несся за нами. «Это бывшая ветка подземной железной дороги», — сказала Джей. «Ее построил один эксцентричный богач в начале двадцатого века в своем поместье. Мы совершенно случайно наткнулись на нее. Это, так сказать, аварийный выход на случай вторжения полиции. Как раз для того...» что произошло сегодня. Машина неслась по старым рельсам, понял я. Полиция не отставала. Наконец впереди забрежил неяркий свет. Автомобиль, снося перегородки, вылетел сквозь кусты из пещеры наружу. Надо же, и здесь полно полиции. Однако полицейские не ожидали, что мы вынырнем из-под земли. Я увидел большую старую ферму на расстоянии пару километров. Это и было убежище антиглобалистов. Теперь там была полиция. Наш гоночный автомобиль летел по полю. А вот товарищем Джей не повезло. В колеса фургона попали пули, его занесло, и он, перевернувшись, на бок упал. Джей, посмотрев в зеркало заднего вида, пробормотала. «Черт! Там не меньше полусотни копов. Они окружили фургон. Ребята окажутся в тюрьме».